Глава десятая Век чудес О Всевышний, Творец космоса, Вращатель галактик, Дух электромагнитных волн, Вдыхающий выдыхающий Неисследимые бесконечности вакуума, Извергающий огонь и каменья, Играющий тысячелетиями, В силах ли мы сделать для тебя что-нибудь, чтобы ты сам не сделал для себя в актильон раз лучше? Ничего. Можем ли мы сделать или сказать хоть что-то для тебя интересное? Ничего. О человечество, возрадуйся безразличию своего Творца, ибо оно, наконец, дарует нам свободу, правдивость, человеческое достоинство. Больше никогда дурак вроде малоки Константа не сможет сказать про свое нелепое сказочное везение «Кто-то там наверху хорошо ко мне относится». И ни один тиран больше не скажет «Делайте то или это, потому что так хочет Бог, а если не делаете, то вы стаете против самого Бога». О, Всевышний, безразличие твое Меч огненный, ибо мы обнажили его, и со всей мощью разили и поражали им, и ныне вся лживая болтовня, которая порабощала нас или загоняла в сумасшедшие дома, лежит во прахе. Преподобный С. Хорнер Редуайн Был вторник, день клонился к закату. В северном полушарии земли стояла весна, земля изобиловала зеленью и водами, воздух земли был сладок и дыхание уточняло, как сливки. Дожди, сходившие на землю, были чисты, и эту чистоту можно было попробовать на вкус. У чистоты был освежающий терпкий привкус, на земле было тепло. Поверхность земли шевелилась и вздымалась, не зная покоя от плодящейся жизни. Плодороднее всего земля была в местах, где было больше трупов. Освежающий терпкий дождик сеялся на зеленое поле, где трупов было очень много. Он падал на деревенское кладбище в новом свете. Это кладбище находилось в западном Барнстейбле мы скот Массачусетс, США. Кладбище было перенаселено. Все промежутки между могилами покойников, умерших своей смертью, были забиты телами героев, погибших на войне. Марсиане лежали бок о бок с землянами. На земле в каждой стране были кладбища, где марсиане и земляне были погребены бок о бок Не осталось ни одной страны на земле, где не было сражений, когда вся земля воевала с марсианами. Все было прощено и забыто. Живые составляли единое братство, а все мертвые братства еще более тесны. Церковь, похожая на мокрую самку ископаемого дронта, насиживающую надгробные камни, — Успела побывать в разные времена пресвятырианской, конгрегационалистской, униадской универсально-апокалиптической. Теперь она стала храмом Господа Всебезразличного. Среди кладбищенских плит стоял человек, совершенно дикий на вид, опьяневший от сытого, как сливки воздуха, зелени, влажности, Человек был почти голый, и сине-черная борода, и спутанные отросшие волосы были тронуты сединой, на нем позвякивала набедренная повязка из железок и медной проволоки. Это одеяние прикрывало его срам. Дождь струился по его обветренным щекам. Он закинул голову и пил дождевые струи. Он положил руку на надгробный камень, не опираясь, а просто чтобы прикоснуться. К камням тон -то привык, в усмерть привык, к пересохшей, грубой, жесткой на ощупь поверхности камня. Но вот таких камней влажных, поросших мхом камней, вытесанных людьми, с надписью, сделанной человеческой рукой,